Глава сорок вторая. И они стали жить вдвоем. Поначалу все шло хорошо, им было приятно и удобно друг с другом. Проповеди Ханиу не вызвали никакого действия. Уверенность Рейка в том, что она больна и сойдет с ума в ближайшее время, оставалась непоколебимой, и она категорически отказывалась от обследования у доктора. Если у меня вдруг начнутся закидоны, ты меня сразу убей и на себя руки наложи. Понял? – говорила она Ханию. Он отвечал уклончиво. На первый взгляд, дни они проводили как любовники, начавшие жить вместе. Во время походов в кино или прогулок Ханиу решительно боролся с её хиппистскими повадками, заставлял носить по возможности простую, со вкусом сшитую одежду в стиле молодых замужних женщин. Выражение её лица, прежде резкое и колючее, появилось изящество и достоинство. Однажды вечером парочка пошла прогуляться в окрестный сквер. Они хотели успеть полюбоваться сакурой, потому что накануне прошёл дождь, и лепестки начали осыпаться. Сквер представлял собой узкую полоску, протянувшуюся вдоль железной дороги. Посреди детской площадки между качелями, турниками и лазалками росла огромная старая сакура. Чтобы срезать путь, Хани и Рейка перелезли через шлагбаум и очутились у входа в сквер. День выдался ясный, было даже жарко. Вчерашний дождь выстил землю мозаикой из лепестков сакуры. Тут же распластались побитые дождём старые газеты. Как ни странно, детских голосов слышно не было. В сквере стояла полная тишина. Вечернее солнце играло серебром на металлической детской горке на фоне облетавшей сакуры. Парочка подошла к скамейке и заметила человека на качелях. Маленький старичок с аккуратно повязанным галстучком раскачивался туда-сюда, а вокруг падали лепестки. Усевшись с Рейко на скамейку, Ханиу рассматривал сидевшего к ним спиной старичка. Кого-то он ему напоминал. Старичок доставал из левого кармана орешки и сухонькой рукой отправлял их в рот. На свободную руку была надета кукла-марионетка. Такие куклы бывают довольно большими, их приводят в движение пальцы. На указательный надевается голова, на большой и средний руки. В городе в основном продаются куклы для детей, зверюшки, лягушки, клоуны. Но кукла на руке старичка была совсем другой. Это была женщина в шикарном вечернем платье из золотого атласа, с пышной грудью и лицом манекена. Её губы украшала яркая помада. Лепестки кружили и кружили в воздухе. Старичок, подняв руку с надётой на неё куклой, проделывал неловкие манипуляции. Кукла шевелила руками, кивала, качала головой из стороны в сторону. Ему, похоже, нравилось заставлять куклу кивать. Он дёрнул пальцем, голова куклы нырнула вперёд и вниз. Старичок с довольным видом жевал орехи. Казалось, что кукла смиренно просит у него за что-то прощение. Картина, которую наблюдали Ханиу и Рейка, не способствовала приятной беседе, и они сидели молча. В это время мимо сквера с грохотом пронеслись две электрички. Старичок дёрнулся и спиной почувствовал присутствие людей. Сухая, костлявая шея внутри чистого воротничка рубашки повернулась так резко, что едва не сломалась. В глазах, встретившихся со взглядом Ханил, мелькнул страх. Старичок соскочил на землю, качели отлетели назад. Он едва удержался на ногах и схватился за серебристую стойку. Вы меня преследуете? Разве мы не договорились, а вы следите? Да ничего подобного. Ханил сразу понял, что старичок в самом деле перепугался. Это просто совпадение. Я не меньше вашего удивился. Это правда? Опустив руку с куклы, старичок отошел от качелей и подозрительно поглядывая сделал несколько шагов к скамейке. Но вид Рейка, спокойно сидевший рядом с Ханиу, судя по всему, его успокоил. Стоя перед ними, старичок подбородком указал в сторону Рейка. Это ваша клиентка? Нет, жена. Поженились и живем тут недалеко. Рейка поклонилась, ничего не говоря. А, поздравляю. Старичок был ошарашен. Можно мне присесть? Да, конечно. Он сел рядом, не зная, как начать разговор. Куклу положил на колени и с шипением втянул воздух через ставные челюсти. Как вы грызёте орехи с такими зубами? без церемоний спросил Хани. Этот звук напомнил ему, с чего всё начиналось. Мне сделали протез по спецзаказу. Есть, конечно, дефект, шипит при вдохе. Хотите посмотреть? Хотим. Старичок снял с руки куклу, аккуратно положил ее во внутренний карман, залез в рот пальцами вытащил свои искусственные зубы. Спереди по обе стороны выдавались вперед острые клыки, похожие на волчьи, в то время как задние зубы больше походили на зубья пилы. Вот это зубки, как у вампира, с восхищением произнес Ханиу. В зубах застряли кусочки мелко пережеванных орехов. Старичок пристроил челюсти на место. такими волчьими клыками рых и грызт одно удовольствие, пояснил он. А задние зубы специально сделаны, чтобы бифштекс жевать. Запаса прочности до самой смерти хватит. В жизни главное удовольствие поесть. А у вас, похоже, теперь новая жизнь. Вашими молитвами, как говорится. Я удивлён. Такой опасный бизнес был, и ничего, жив и здоровы. Женились даже как ни в чём не бывало. А я, старичок, вытащил из кармана куклу и показал Ханю. А я до сих пор с Руриком. Ханиу взяла за его руку куклу. Она была мягкая на ощупь, какая-то безжизненная. На ум тут же пришло слово труп. Ощущение было настолько неприятное, жутковатое, что Ханиу поспешил вернуть куклу владельцу. Посмотрев на неё поближе, он сходство с Руриком не заметил. Однако в руках старичка голова марионетки наклонилась и показалось её лицо. Это была Рурико. Такой он видел её, когда она лежала в постели. Ханиус содрогнулся. Жаль, что так получилось. Вы сейчас, наверное, меня ненавидите, сказал он. Ничего подобного, я вам благодарен. У Рурика такая судьба, она была обречена, и ей повезло, что перед смертью она встретила вас. Рейко вдруг ущипнул Ханиус за бедро так сильно, что он подскочил на месте. Старичок тоже подпрыгнул от неожиданности. Ну что вы, не надо меня пугать, я же старый человек, мрачно зароптал старичок. Но таких, как она, больше нет. Она была как эти лепестки, падающие на землю в лучах закатного солнца, светлые и прекрасные, но в то же время холодные и бьющие на эффект. Кто с ней переспал, её никогда не забудет. Ничего удивительного, что кто-то захотел её убить. Абсолютно ничего удивительного. К чёрту закон. Мы все несём на себе груз вины. Она умерла не от моей руки. Это наказание свыше. Её постигла божья кара. Поток у слов, извергаемых старичком, не было видно конца. Ханиу, подчиняясь намёкам старика, встал со скамейки. Извините, нам надо идти. Ваш адрес я не спрашиваю, и наш вам знать не обязательно. Будьте здоровы. Минуточку, должен сказать вам важную вещь. Старичок поднялся и схватил Ханиу за рукав свитера. Вы ошибаетесь, если думаете, что сможете торговать своей жизнью дальше. На самом деле вы мишень. За вами наблюдают издали. Вас уберут, как только придёт время. Берегитесь.